Глава двадцать Пленницы. Ночью Илья на то и дело просыпалась. Слишком тревожно было на душе. Думала про предсказания гадалки с бубном. Новогодние костёр, и кого-то она будет ожидать сильнее, чем брата, и у нее впереди какое-то наказание. Наказание впереди. То есть то, что ее заперли здесь, не считается. Быть, по сути, узницей в тирате Да это уж слишком никто и никогда не обращался с ней подобным образом в сущности удивляться нечему этот синешаль с принцами на нее очень злы ее принцы не получат а графство а насчет графства решит король может быть отдаст кому то из этих двоих женит его на одной из сестер или даже подберет другую невесту а они фраи вольны не соглашаться вызвать на поединок в полнолуние или воевать за тират как то иначе Затевать смуту, примыкать к врагам кандрии, просить помощи у древних. Наставница рассказывала Ильяне о способах обращаться к древним. Но это слишком серьезно и может быть даже страшно. Если, конечно, древним будет дело до того, кто правит сейчас тиратом. Получается, правы те, кто убеждал ее выйти замуж. Все прошло бы спокойно, без поединков за титул, без войн и смут. Разве только Ильяр не стал бы графом тирата? Но его и так здесь нет. Если бы он ценил свои наследственные права, то не пропадал бы так надолго и не вовремя. Да, Ильяна злилась на брата. Ночью приходят в голову разные мысли, часто неблагостные и попросту глупые. Бывает ведь? Еще как? Ее ребенок тоже будет наследником тирата. Ильяна положила руку на живот погладила. Живот совершенно плоский и никаких ощущений пока нет. Даже поверить трудно, что у Ильяны внутри уже есть ребенок. Если будет мальчик, он станет первым наследником, ведь сын Ильяры теперь все равно будет младше. По древнему кодексу именно так. Собственно, и дочь будет первой наследницей, по тому же древнему кодексу, если родится девочка. «По закону Кандрии, конечно, права будут в первую очередь у детей Ильяра. Если вдруг дела не сложатся так, что придется обратиться к законам древних. А если у Ильяра уже есть жена и дети? Или просто дети? Его не было так давно. Голова кругом, а во всех этих мыслях начинаешь путаться. Отец всю жизнь мечтал, чтобы его сын получил все». И ее свою дочь он заставил поклясться, что она непременно дождется брата. Вот бы еще и брат хотел этого так же сильно. Ильяна должна увидеть короля. Она попытается с ним договориться. В любом случае, ей ни к чему сидеть в заперти. Её сын не должен родиться под замком. Или дочью, конечно. Ильяна станет свободной, и не важно, как она этого добьется. Даже если станет не леди, а знахаркой Альмой. Да, она готова стать Альмой. И выпить еще того полезного зелья, меняющего внешность. Хотя нет, теперь, когда она ждет ребенка, никаких колдовских зелий точно не надо пить. Ночные мысли плохие советчики, только бередят душу. Ильяна все-таки уснула. Усталость сказалась. Проснулась поздним утром, когда забранные решетками окна в комнате посветлели. Доброе утро, Миледи, приветствовала ее сестра Нес. А лорд Юка ушел, сказал, что вернется позже. Он не хочет мешать нам утром. Нам принесли теплую воду. Боюсь, она остыла, Миледи. Это мелочи, Нес. Говоришь, он вернется? Ильяна выбралась из постели и прошлась по комнате. За ночь комната выстудилась, пора бы снова растопить печь. Ильяна была прикрыта шубой поверх одеяла. Юка позаботился или Нес? «Юка вернется? «Это хорошо. С ним гораздо веселее, чем без него. И его деликатность нельзя не оценить. Ушел с утра, чтобы не мешать женщинам привести себя в порядок, но обещал вернуться. Он сказал, что нам принесут завтрак, миледи. Как вы думаете, принесут?» «Принесут, если он обещал». Она подошла к окну, чтобы осмотреть браслет. Темное пятно стало еще меньше. «Вот и хорошо, Ильяр, наверное, уже едет сюда» а то ведь она ночью чего только не передумала. «Помочь вам причесаться, миледи?» Нес уже разложила на столе гребни, шпильки и красиво расчесала волосы, не надев после этого монастырский платок. Под внимательным взглядом Ильяны смутилась. «Ах, миледи, я ведь ненадолго. И лорд Юка пока вышел. И здесь, видите, не монастырь?» Она посмотрела жалобно. «Да, Нэс. «Вот что, тебе незачем сидеть тут со мной. Как только смогу, попрошу отправить тебя обратно в кувшинки». «Прошу, не надо, миледи. Чем там в неволе? Лучше уж здесь с вами». Ильяна чего-то подобного и ожидала, улыбнулась. «И как я вас оставлю?» Добавила Нес поспешно. «Нельзя вам быть вдвоем с мужчиной. Я и прислуживать могу. И что скажете, буду делать. Оставьте меня здесь, прошу». Мне, кроме монастыря, идти некуда. Чтобы служить кому-то там, дома, родня мужа не позволяет. А из дома, можно сказать, выгнали. Я ведь не монахиня ещё, обетов не приносила. «С твоим наследством, Нес, мы еще разберемся, сказала Ильяна. «Только для этого мне самой надо освободиться. Ну, ты понимаешь». «Понимаю, миледи», — закивала женщина. «Вот бы я смогла вам как-нибудь помочь». «Погоди, поможешь еще», — махнула рукой Ильяна. «Гребень передай, будь добра». «Красивые браслеты, леди робко заметила нес подав гребень и поглядывая на ее запястье. «Эти?» — Ильяна показала на свои антимагические кандалы с резным узором. «Я подарила бы их своим врагам. С ними, Нес, я не сбегу при всем желании. Совсем ни к чему было запирать меня здесь». «Они хотят наказать вас, миледи, и сделать сговорчивее, правильно?» «Какая сообразительная это нэс. «Правильно. Они не дают мне увидеться с сёстрами, с родственниками и вообще с верными нам людьми. А вот чего потребуют, это еще вопрос». Юка явился, когда обе пленницы были умыты, причесаны и свежи. «Доброе утро, леди!» Он поклонился обеим, широко улыбаясь. Нес при виде него захлопала в ладоши, а у Ильяны кольнуло в сердце. Взгляд у шута был совсем невеселый. «Что случилось, Юка?» «Ничего нового прекрасное», — ответил тот нарочито равнодушно. «И не такое случалось. Новогодие, этот праздник всех с ума сводит, верно?» «Юка, мне надо увидеть лорда синешаля сказала Ильяна. «Это ведь он тут отдает приказы. И графиню Тират тоже». «Прекрасная, с этим сложности», — развел руками Шут. «Я уже ему объяснял, что поговорить с тобой необходимо. Но он понимает, что говорить с тобой — лишняя трудность. Лучше бы ты помалкивала. Графини с тобой видится, запретили, но она и не желает. Лорды сейчас совещаются, что с тобой делать, и пока не пришли к одному решению». «Юка, мою судьбу может решать только король. Какие лорды!» — возмущенно воскликнула Ильяна. «Те, которые именем короля!» — с сарказмом пояснил Шут. «Прекрасная! Король твердо намерен дать Тирату графа, и откладывать это больше не станет. Если ты не способна стать супругой графа Тирата, то твою судьбу можно и потом решить, это несрочно. Кажется, здесь, в замке, тебя не оставят, чтобы глаза зря не мозолило. Но давай пока не будем спешить с выводами» ильяна грустно усмехнулась и кивнула не прогуляетесь ли вы за завтраком леди нес повернулся юка к послушнице у леди ильяны такая привычка самой брать с кухни что ей захочется ее не выпустят вот вы вместо нее и постарайтесь берите все что ваши глаза захотят что скажете да конечно нес пожалуйста поддержала ильяна поймав выразительный взгляд юки «Собери что хочешь с подносов, но то, что станут отдельно предлагать, не бери. Юка там свой человек поможет. Да, Юка?» «Я поняла, миледи, все сделаю?» — поджала губы Несс. Она прихватила корзину, в которой им приносили еду накануне, и ушла следом за шутом. Дверь осталась приоткрытой. «Ну и что, если в коридоре стражи?» Ильяна слышала, как один из стражников отпустил шутку в адрес сестры Нес. Юка резко ответил и стражник проблеял что-то виноватым тоном. «Да, Юка не теряется со слугами, со стражей короля. Держится свысока. А вот с людьми из тирата он больше шут. Ведет себя предупредительно и таким образом, что у них развязываются языки. Юка — брат короля, пусть и некровный. Все-таки шут — это не его место». И тут она услышала звуки, узнала их сразу — Это Фания играла на своей любимой арфе. Музыка доносилась сверху, как если бы сестра разместилась с арфой в комнате этажом выше. То есть там, где при обычных обстоятельствах ей никогда не вздумалось бы играть. Сначала мелодия была яркой и оживленной, от которой хотелось вскочить и закружиться по комнате. Потом радостное окружение звуков. Наконец звуки потекли неторопливо, нежно, мелодично. Сначала было радостное приветствие, как если бы Фания с визгом повисла бы на шее Ильяны, как маленькая девочка. А потом быстрая и радостная болтовня, когда все хором принимаются рассказывать последние новости. А после этого неторопливый разговор. Эта Фания пришла с ней поздороваться. И Ильяна проглотила комочек в горле. Ей захотелось заплакать. Так захотелось повидать всех сестер. Она соскучилась. «Мелодия смолкла и скоро зазвучала вновь, но при этом изменилась почти неуловимо. Стала более резкой и отрывистой. Другой. Это играла Клейна. Значит, Клейна тоже там, с Фанией. А может, они все там, ее сестренки? И это ей привет от них». Ильяна поняла, как соскучилась. «Интересно, и Линда уже закончила свою сказку про принца-зайца?» «Нет, про принца-оленя». Сказки у Элинды всегда текли, как звонкий ручеек. Заканчивала она их легко и с удовольствием. На этот раз ей помешали, поменяли зайца на оленя. Ильяна почувствовала холодок между лопатками. Она, кажется, поняла, в чем может быть дело. О пламя! Почему она раньше об этом не подумала? Элинда рассказывает только свои выдумки. То, чего в жизни никогда не было. А если ее сказка окажется правдой, тогда она сумеет ее рассказать? Правду и только правду у них говорит Клейна. И Клейна записала эту сказочку Элинды и, и отдала Ильяне. Разве раньше когда-нибудь Клейна записывала сказки? Она как будто предложила старшей сестре разбираться, что происходит. Но Ильяна этого не поняла. Какого-то принца заколдовали, превратив в оленя? Но это очень сложно. Даже зелье, которое поменяло Илья не внешность, мало какой колдун изготовит. Такого мастера во всей Кандрии могло и не найтись. А превратить человека в зверя труднее в разы. Валеня. В того, что привел ее к Ронану. Принц отправился за невестой и его превратили. Ее брат тоже не вернулся домой из-за женщины и... В диких княжествах иначе относятся к магии. И Ее там гораздо больше, много источников. Наставница об этом говорила. Ильяна потерла лицо ладонями, верия и неверия. Где теперь тот олень? Где-то с Рононом. Музыка стихла. Сестры, видимо, ушли к себе. Зато вернулись сестры с юкой. Послушница несла полную корзину разной снеди. «Ой, миледи, вы ведь велели взять все, что захотят мои глаза», — весело оправдывалась она. «Два сыра, окорок, мясной пирог, сырные лепешки. А эти булочки, как бы себя за пальцы не укусить! Я этот мерзлый хлеб не хотела брать, но лорд Юка настоял». «Он мне по вкусу. А вы ешьте булочки», — заявил Юка. Мерзлый хлеб — это был тот, что пекла Ильяна перед приездом гостей. Он хранился в холодном амбаре. Его, как видно, недавно принесли с мороза. И лучше было бы подержать немного в горячей печи. Он станет мягким и аппетитным. Ильяна взяла хлеб и поднесла к лицу. Вдохнула знакомый запах. Запах подрумяниной корочки и упругого пористого мякиша. Самый вкусный хлеб, который когда-либо пекли в Тирате. Который пекли только в Тирате и только его леди. Ильяна опять понюхала. Запах теперь показался настолько вкусным и манящим, что она вдохнула его еще и еще. И пошатнулась. Голова закружилась. А через мгновение все как будто стало более ярким и отчетливым. И захотелось дышать глубоко. А кожа под запирающими браслетами зачесалась. «Миледи, что с вами?» Сестра Несса заметила неладное. «Все хорошо», — откликнулась Ильяна и отвернулась к окну. И расстегнула браслет. Потом второй. Сняла оба без малейших усилий и спрятала за пояс. Скачок силы. Одуряющий большой скачок. Но она, кажется, справляется. Все в порядке. Это было неожиданно. Ильяна и не надеялась на подобное. То есть она собиралась избавляться от браслетов, запирающих ее силу, но не знала, как к этому подступиться. А получилось невзначай... Ильяна, получается, сама не знала секретов своей магии? Знала ли их наставница? Вспомнилась, как наставница говорила. «Скачки силы могут повредить ребенку, нельзя их допускать». Но Ильяне было слишком спокойно и хорошо. Не верилось, что случившееся может повредить. Как будто это было воздействие извне, а не ее собственное. Ее сила, но полученная извне!» «Нет, это не может повредить». «Ты в порядке, прекрасная?» Юка подошел к ней. «Просто закружилась голова». Она подтянула манжета на рукавах, закрывая запястье. «У женщин иногда кружится голова, лорд Юка», — пришла ей на помощь Нес. «Леди Ильяна, вам надо хорошо позавтракать. Посмотрите только, какие я принесла сыры. А пирог...» Она уже ловко накрывала на стол. «Какая же вы умница, леди Несс!» — похвалил Шут. Он упрямо обращался к послушнице только так. Он взял у Ильяны хлеб и отрезал несколько ломтиков. «В тирате считают, что это волшебный хлеб, который защищает от всех болезней. А по мне он вкусный, и это главное. Да, прекрасная. Можешь превратить меня в красавчика-принца, который легко завоевал бы любую принцессу?» «Надо обратиться к тому, кто тебя заколдовал», — пояснила Ильяна, пробуя булочку. «Тебя кто-то заколдовал?» «Хорошо бы его найти, но его нет. Я никогда не был ни принцем, ни красавчиком и не смел заглядываться на красивых леди. Но иногда очень хочется вообразить себя тем, кем ты не являешься». Голос шута дрогнул от неподдельной грусти. «Юка, сейчас в Тирате есть два прекрасных принца. «Так вот, если бы я выбирала между вами, то выбрала бы только тебя», — искренне заверила его Ильяна. «Спасибо за утешение прекрасное», — хмыкнул Юка. «Как жаль, что ты не станешь выбирать между нами, потому что уже выбрала другого». «Ты сказала, что влюблена в него, верно?» «Да, Юка, так и есть», — Ильяна сообразила, что перегнула с последней шуткой. «Вряд ли ее слова Юку утешили». И ясно же, что она никогда не выбирала бы между этими тремя. Но если... Тогда так и есть. Выбрать стоило именно Юку. За дверью затопали. Она со скрипом открылась. «Его светлость желает видеть шута!» Заглянул в комнату стражник. «Желает, пусть приходит. Повидаемся!» Не поворачивая головы, ответил Юка. Удивленным такому нахальству Илья Ненес, он объяснил я ведь говорил вам что шут это лучшая должность мне все можно обижаться на шута дурной тон прекрасная хочешь в шахматы сыграть леди фания рассказывала что ты это любишь с удовольствием сразу согласилась ильяна юка а кто у нас лорд синешаль кто ты я больше не спрашиваю а кто он дядя короля что непонятного дядя «Мне он кажется, ну, понимаешь...» «Немножко дураком?» — уточнил Юка, пока Ильяна подбирала слова. «Ну, разве что немножко. И больших дел ему не поручают, сильно не навредит. А здесь? Тебя выдать замуж — не такое уж большое дело». Он запутался, правда, в невестах, но он ненарочно. Все основное уже решил король. «Но это невозможно, Юка!» «Возможно, как видишь», — пожал плечами Юка. «Когда они совсем дурак, а немножко, то это очень просто сходит с рук, особенно дяди короля». «Я пошлю за шахматами? Хочу тебя обыграть, прекрасная». «Даже не думай, это я тебя обыграю. А посылать не надо, у меня есть. Сейчас покажу». Илья набросилась к сумке, где в числе самых нужных вещей лежали и шахматы, те самые, сделанные Рононом. Юка повертел в руках фигурки. «Давно я таких не видел. Когда-то сам вырезал». «На поцелуй не хочешь сыграть, а прекрасная?» «Ни в коем случае», — немедленно отказалась Ильяна. «Хорошо. Тогда играем на танец. На первом же балу, где мы с тобой окажемся. Я буду в костюме шута. Согласишься со мной танцевать?» «Безусловно, соглашусь». «Юка, еще неизвестно, в каком костюме буду я». Шахматной доски не оказалось. Должно быть, она была забыта в монастыре. Юка нашел выход. Он сходил в коридор, снял со стены погасший факел и старательно нарисовал шахматную доску у сажей на столе. Ильяна не сомневалась в своем быстром и легком выигрыше. Но она проиграла. Раз, а потом еще... «Юка играл в шахматы очень хорошо»,